перехватив пути отступления минерально-водской группе красных. Прорвавшиеся из района минеральных вод, остатки 11-й Красной Армии бежали на восток, бросая по пути оружие, пулеметы и обозы. Освобождение Терека С занятием нами Святого Креста и дальнейшим продвижением к югу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 Вверенная же мне армия получала название Кавказской. Гражданское управление на Кавказе предполагалось сосредоточить в руках генерала Ляхова. Известие о предстоящем переименовании моей армии меня сильно огорчило. Вся героическая борьба на юге России, неразрывно связанная со священным для каждого русского человека именами генералов Корнилова и Алексеева,